Стасим, вино, просьба и остроумие. — Пришла? — удивился Гефест. — Ко мне? — Афина кивнула. — Пришла. — К тебе. — Своей волей? Не по приказу? — Своей волей. — Я сейчас. — засуетился бог-кузнец. — Я мигом! — он хлопнул в ладоши. Золотые слуги изваяния сорвались с мест. Казалось, под металлом забились сердца, ринулась кровь по жилам. Боятся хозяйского гнева, поняла Афина. Мертвые, рукотворные, а боятся. Ну да, гнев тяжел, а молот тяжелее. Знаю, пробовала. Не двигаясь, сама уподобие статуи, богиня ждала, пока накроют стол и приготовят пиршественные ложа. тайне она радовалась, что застала Гефеста здесь, в главном зале его подземного дворца, вместо того, чтобы спускаться за ним в кузню. Гефест не пытался поддерживать разговор, за что Афина была ему признательна. Вместо этого он велел принести таз с водой, сбросил кожаный, прожженный во многих местах фартук, который носил не только во время работы, и поковылял к тазу. Две прислужницы подхватили хромого господина под руки, прислужниц ковали из золота тщательнее других, а в местах, отмеченных особым вниманием мастера, украсили драгоценными камнями в изящных розетках. Мылся Гефес долго, не смущаясь присутствием Афины. А может, поэтому и мылся дольше обычного. Фыркал, пыхтел, обтирался губкой, Обнажившись по пояс, он оставил на себе лишь юбку из жесткой ткани, к ношению которой пристрастился после бегства в Черную Землю. Когда Гефест стоял на месте, колченогость сына Зевса и Геры не так бросалась в глаза. Зато мощью телосложения он мог удивить кого угодно. Даже Посейдон, тот еще здоровяк, рядом с племянником выглядел убого. Афина ждала, не торопила. К счастью, Гефест не вздумал наряжаться по-праздничному. Просто махнул прислужницам рукой, и те задрапировали его могучий торс в легкий гематий с багряной каймой по краю. Хитоном, надеваемым под плащ, Гефест пренебрег. — Ты ложись, угощайся. С красноречием у хозяина было туго. Афина прилегла. Потянулась за чашей, сделала глоток. Слуги заранее наполнили чашу вином, густым, терпким, похожим на сладкую кровь. Нектары и амброзии здесь под землей не подавали, в отличие от более привычных Афиния олимпийских перов. Хорошее вино! Красное от смущения Гефест возлег напротив. Этот афентитес мне доставляют скрыто. «Критяне мне обязаны. Я сделал для них Талоса, медного стража. У него гвоздь в пятке. Знаешь, зачем?» «Зачем?» «Если гвоздь вынуть, Талос умрет. Я долго думал, какое место сделать уязвимым. По-моему, пятка — лучший выбор. Какой дурак станет стрелять врагу в пятку? В нее еще поди-попади, а сам Талос к своей пятке никого не подпустит». «Ты согласна?» Афина кивнула. «Я согласна. Пятка — отличное решение». «Ты пей. Это вкусно. Я им еще выковал трехголового пса. Золото ушло. Страшно вспомнить. А им хоть бы хны. Эти критяне богаче всех. Обещали мне храм поставить. Но все откладывают. У них на Крите виноград замачивают в морской воде. «Слыхала, чем они осветляют вино?» «Не слыхала», — вежливо ответила Афина, поощряя собеседника. «Золой и молоком!» «На Хиосе предпочитают белую глину, но тогда вино горчит. От полыни оно горчит правильно, а от глины — не очень. Почему ты не пьешь?» Афина сделала еще глоток. «Я пью прекрасное вино. Полыни немноговато?» «В самый раз». — Ремесленник, — подумала Афина. — Ни о чем не может говорить, кроме как о ремеслах. Помнит, что я ткачиха. Полагает, мне интересен такой разговор. Велел подать Афинтитос, желая сделать мне приятное. Я и это вино — тески, Тонкий намек для такого, как он. — Ты же пришла не для того, чтобы возлечь, — внезапно спросил Гефест. Я имею в виду возлечь со мной. Не для пира. Не для того. Афина решила быть честной. Ложь могла провалить всю затею. Жаль, — огорчился Гефест. Ему не надо было решаться на честность. Гранича с простотой, честность была его природой. Я думал, ты из этих женщин. Из каких? Которые любят насилие. Для виду сопротивляются, а на деле любят. Потом приходят, просят еще. Я надеялся. Кто тебе сказал такую чушь? Жена. Афродита? Что она понимает в насилии? А что ты понимаешь в любви? Удар попал в цель. Когда он этого хотел, Гефест бил без промаха. Меня дважды сбрасывали с Олимпа. В бороде кузнеца мелькнула усмешка. Казалось, горный склон, поросший густым лесом, приоткрыл Зев черной пещеры. Оба раза я падал на ноги, а не на голову. Я калека, но ты зря считаешь меня дураком. Тебя зовут Девой, воительницей, стражем городов, а меня? Я амфигей, хромой на обе ноги. Киллопадион, кривоножка, кандаон, пылающий. «Я не только молотобоец, помнишь?» «Забыла, да?» «А вот отец не забыл. Нет». Возбуждение не превратило его в оратора, но обычное косноязычие куда-то делось. «Я все-таки бог огня. Любой огонь. Я. Даже если это Тифонов огонь. Никто другой не сумел бы превратить это пламя в молнии». — Говори, чего ты хочешь. Если смогу, я сделаю. — Почему? — не удержалась Афина. — Ты ведь еще не знаешь, о чем я попрошу. — И знаешь, что я не расплачусь за помощь. Той платы, которой ты жаждешь, у меня нет. Я не люблю бессмертных. Она сама не знала, как вырвалось это признание. — Я тебе должен. Гефест взял утку, жареную в меду, с хрустом разорвал пополам. Ты приходила ко мне по приказу отца. Да. Дралась со мной до утра. Но ты пришла, а остальное неважно. Я и не рассчитывал на большее. Ты не любишь бессмертных? А за что нас любить? Афродита тоже не любит, представляешь? По-моему, она вообще «Никого не любит! Со всеми спит и никого не любит!» «Говори!» «Я слушаю!» И он вгрызся в птицу. «Цепи!» — решилась Афина. «Золотые цепи, которыми сковали Зевса! У тебя сохранился обрывок! Ты бережлив! Ты не разбрасываешься полезными вещами! Если нет, ты можешь выковать что-то вроде этих цепей!» Гефест ел утку. Афина ждала. Ждать пришлось долго. «Когда мы бежали от Тифона в черную землю, я превратился в быка. Представляешь?» Сказать по правде Афина надеялась на другой ответ, но пришлось довольствоваться этим. Мудрость подсказывала, что Гефеста лучше не перебивать. Военная стратегия была согласна. Если кого-то, подобного Гефесту, оборвать на середине речи, он начнет сначала и не остановится, пока не дойдет до конца. Мне не понравилось. Отцу нравилось быть быком, дяде нравилось. Мне нет. Черный бык со светлыми отметинами, рога, хвост, на спине пятно в виде жука-навозника. Кому понравится? копытами не удержать молот. Мерзкая судьба. Грязная. Я не позволю тебе заново сковать Зевса. Зевса? А кого еще ты собираешься пленить моими цепями? Я ковал их для отца. Это была глупость, теперь я понимаю. Преступная глупость. Если придет новый Тифон или вырвется старый... Я опять стану быком в черной земле. Или погибну здесь. Бесмертные смертные, Тебе это известно лучше других. Нет, пусть отец сидит на троне в силе и славе, а не в цепях. Но я вовсе не посягаю на отца. Тогда зачем тебе цепи? У тебя есть обрывки, да или нет? Есть. Отец об этом знает. Если ты донесешь ему на меня, это ни к чему не приведет. Он рассмеется и только. Уже хорошо. Ты можешь выковать из обрывка уздечку? Уздечку?» Гефест пил. Долго, жадно. Чувствовалось, что мысль об уздечке была для него вновь. «Отец не превращается в коня», фыркнув как лошадь, — заявил бог-кузнец. — Уздечка тебе не пригодится. Да при чем тут отец? Я для него же и стараюсь. — Зевс хочет, чтобы ты его взноздала? — Мудрость, — подумала Афина. — Мудрость, где ты? Говорить с Гефестом о любви было в десятеро проще. — Уздечка мне нужна для Пегаса. — Ты слышал о Пегасе? Гефест кивнул. «Так ты можешь или нет?» «Я слышал о Пегасе», — вслух произнес бог-кузнец, знаком показывая слугам, что время наполнить чашу. «О, да, я слышал. Например, я слышал, что ты ловишь его. Хочешь, чтобы он возил мои молнии отцу на Олимп? Отличная идея, не спорю». «Мои молнии», — отметила Афина. «Мои, не отцовские». Случайная оговорка — я все-таки бог огня, любой огонь — я, даже если это Тифонов огонь. Любой огонь. Молнии тоже. Всякое изделие Гефеста — это он. В той или иной степени. Чем рискует отец, соглашаясь на эти молнии? Чем отец рискует, не согласившись? «Ловить не значит поймать». Вновь наполнившись, чаша в мгновение ока опустела наполовину. Говорят, тебя преследуют неудачи. Ты преследуешь Пегаса, тебя преследуют неудачи. Хо-хо-хо! Отменная шутка! Я умею быть остроумным, не находишь? Не нахожу, подумала Афина. Днем с огнем. Ты, бог философов! Она улыбнулась. стараясь, чтобы издевка не выбралась наружу. Твое остроумие соперничает лишь с твоим умом. Шутки ты куешь лучше, чем треножники. Так что насчет уздечки?» «Треножники я тоже кую неплохо», — Гефест обиделся. «Не одна ты желаешь помочь отцу с доставкой молнии. Я думаю над этим днем и ночью. Я даже выковал железного коршуна». Железо дороже золота, да и плавится оно труднее. Ничего не вышло, представляешь? Коршун растекся лужей, едва поднявшись в воздух. Наверное, есть металл, способный нести такой груз. Адамант? У меня нет нужного количества адаманта. Охо! хо Хмель, вне сомнений, ударил ему в голову. Вряд ли отцу пригодится воробей, способный принести на Олимп «Жалкий огрызок молнии!» «Туда-сюда, туда-сюда, крылышками фыр-фыр-фыр!» «За десять полетов одна молния наберется!» Афина сцепила зубы. Желчь переполняла богиню. Желтая и черная желчь. Чистый яд. Гефестов юмор проникал в жилы Афины. Доводил ее до белого коленя. Казалось, хозяин подземного дворца... Сунул гостью в пылающий горн и ухватил клещами. «Крепись!» — велела богиня, приказывая той Афине, которая была готова схватиться за копье. «Он тебе нужен. Сохраняй хладнокровие. Если ты найдешь решение первым, я буду только рада». Наклонившись вперед, она нашла в себе силы похлопать кузнеца по руке. Впечатление было такое, будто хлопаешь по камню. — А пока что я стану ловить Пегаса. — О да! — согласился Гефест, сверкнув кривыми зубами. — Будешь ловить! А как же! И убеждать себя, что делаешь это с одной единственной целью — оказать услугу нашему драгоценному отцу. Ты так убедительно, что убедить себя для Афины... Это пустяк. Афина встала. Что ты хочешь этим сказать? Гефест взял лепешку и макнул в мед. Ты не любишь дядю. Тяжелые капли падали на стол, собирались в лужицу в маленькое янтарное море. Посейдон ревнует к отцу, к его власти. Тебе это против шерсти. Твоя ненависть к медузе Гаргоне тоже не секрет. Приспособить их четвероногого, крылатого, непокорного сына на службу Олимпу? Взноздать Пегаса? Превратить ураган во вьючную лошадь? Это не только услуга, дева. Это еще и месть. Афина ждала, пока он доест лепешку. «Месть подают на стол холодной». Гефест смотрел на нее снизу вверх. Могучий, бородатый, он ухмылялся так, будто и впрямь был не ремесленником, а философом. «Я кузнец, это не по мне. Все, что подаю я, пышет жаром. Но я не отвечу тебе отказом, сероокая. Да, я сделаю для тебя уздечку». Узда из золотых цепей, выкованных для бессмертных? Для самого Зевса? Я дам тебе желаемое. И бегай за Пегасом хоть до скончания веков. Боюсь, уздечка скорее пригодится тебе, чем этому коню. Неутоленная страсть раздирает рот. Уж я-то знаю, — он наклонился вперед. Так с чем говоришь, соперничает мое остроумие?